глава четвертая. она сидела на стульчике напротив сложив руки на коленях и теплым взглядом смотрела на него сосновскому очень нравилось когда на него так смотрят женщины этот взгляд вообще женщина украшает делает ее притягательной красивой что то сразу появляется в женщине Сосновский задумался в поисках подходящего слова, но ничего не придумал, кроме определения «божественное». А правда? Ведь так смотрит на свое дитя Мадонна, так смотрят с полотен на нас возлюбленные всех художников, так матери смотрят на своего ребенка, влюбленные девушки на объект своих воздыханий, так они смотрят на котенка или щенка, с таким выражением глаз читают книги про любовь или стихи. «Скажи, Аминат, — заговорил Сосновский, — а есть ли на свете мужчина, в которого ты влюблена?» «Михаил Юрьевич», — девушка смутилась и отвела глаза, — «как вам не стыдно задавать такие вопросы женщине? Это очень личное». «Ну да», — вздохнул Сосновский, который за время нахождения в госпитале перебрал, казалось, уже все способы, чтобы вызвать Аминат на откровенный разговор. «Прости, конечно, я не должен задавать такие вопросы, но у меня есть оправдание. Я очень хорошо к тебе отношусь, я очень благодарен тебе за твое внимание, за то, что ты навещаешь меня как близкого человека». «Вы же спасли мне жизнь», — просто ответила Аминат. «Как же я могу относиться к вам после этого? Тогда я была в беде, а теперь в беде вы, Аллах, «Учит относиться к людям так же, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе». «Аллах не так говорил», — засмеялся Сосновский. «Это твоя личная интерпретация». «Что вы сказали?» — вскинула брови девушка. «Что означает это слово?» «Что же мне с тобой делать?» — мысленно произнес Сосновский, стараясь не выдать свои эмоции лицом. «Обидеть тебя я боюсь» и привязывать к себе тебя нельзя. Ведь бесперспективно это. Однако вслух этого не сказал, а глубокомысленно изрек. Я попробую объяснить тебе. Видишь ли, каждый человек понимает окружающий мир, явление в природе, и тем более написанное в книгах, тем более в священных книгах, так как это близко ему. Это как с цветом. Одному нравится красный цвет, другому нет. И мысли при взгляде на красное у каждого возникают свои. Или вот дом. Стоит необычный дом, построенный не так, как другие. И люди смотрят, и каждый думает по-своему. Одному нравится, другому нет. Каждый видит в нем что-то свое. Так и со священными писаниями, с Кораном, с Библией. Слова там об одном, но каждый принимает то, что ему ближе, пропуская через свое сердце и толкует немного по-своему. Понимал, что он сейчас запутается и начнет философствовать, и кабардинская девушка его не поймет. А ведь всего-то нужно узнать, есть у нее возлюбленный или нет. Он подумал, глядя на Аминат с улыбкой, и нашел, что сказать. Пример показался ему удачным. Он стал говорить о том, что одни и те же блюда разные женщины готовят по-разному. Эта тема позволила уйти от религии незнакомых слов к семье, к тому, как готовили в семье Аминат. А потом он постарался незаметно снова вернуться к воспоминаниям двухлетней давности Кабардино-Балкарии, куда входили фашистские войска. И снова не удалось разговорить девушку. Аминат замкнулась и стала смотреть в окно, Как будто ждала, когда Сосновский закончит эту тему. «Мне пора, Михаил Юрьевич», — наконец сказала девушка. Тяжелое было дежурство. Не поверите, глаза закрываются прямо на ходу. «Спасибо, что все равно навестила меня», — улыбнулся Сосновский. «Вот она сейчас уйдет, и снова я буду лежать и придумывать, как построить семинат разговор, ждать, когда она снова придет». Очень хотелось встать и посмотреть в окно, как Аминат пойдет к воротам, потом по улице, и так до тех пор, пока она не скроется из вида. Но делать этого не стоило, и когда дверь закрылась, Сосновский откинулся на подушке, недовольный собой. Когда Аминат вышла из палаты, медсестра Ирина замерла в дверях кабинета, провожая девушку взглядом. Затем она двинулась следом, спустилась по лестнице во двор. Ей показалось, что Аминат кто-то ждал за деревьями. Пройдя вдоль здания, Половцева старалась успеть выйти к воротам, чтобы узнать, ждал ли кто-то девушку или ей показалось. «Попалась!» — раздался рядом мужской голос, и тут же сильные руки обхватили медсестру поперек туловища. Ирина попыталась вырваться, но мужчина держал ее и поворачивался всегда так, чтобы она не сумела увидеть его лица. Она почувствовала приближение его лица к своей шее, дыхание обжигало. Медсестра напряглась, а потом резким движением обеих рук вниз разорвала цепь мужских рук. «Фокин, это опять ты!» — с возбуждением прикрикнула на мужчину Ирина. «Сколько раз тебе говорить?» «Да ладно тебе, Ириночка!» — рассмеялся высокий мужчина в потертой кожаной куртке, сдвинув кепку на затылок. Кондрат Фокин работал в госпитале шофером, носил тонкие усики и низкие ухоженные баки. Но на этом образ сердцееда и роскошного мужчины заканчивался. От Кондрата всегда пахло бензином, как и от его старенькой полуторки. На гитаре или гармонии он играть не умел. Танцор из него тоже был так себе. Но заигрывать с молодыми медсестрами Фокин был горазд. Правда, с врачами он заигрывать не рисковал так что доставалось медсестрам и молоденьким санитаркам. — Ирочка, ну я же шутя! — развел руками Фокин. — Вижу, ты идешь, вижу, никого рядом, но и подумала, да я тебя обниму. Так сердце и зашлось, как тебя увидел. Медсестра зло сжала губы. Ей хотелось сказать сейчас этому типу, что если он будет и дальше распускать руки, то она приготовит шприц с какой-нибудь гадостью и будет носить его в кармане. И в следующий раз она просто вколет Фокину пару кубиков такого лекарства, от которого он неделю будет отходить. Но говорить этого не следовало. Ирина, собравшись силами, улыбнулась шоферу. «Что же ты, Кондрат, прыткий такой, торопишься куда? С девушками нужно обхождение». Ты бы мне хоть раз букетик цветов приподнес, коробочку духов купил в военторге. Глядишь, мое девичье сердце и растаяло бы. У вас деревня деревне что, не слышали про такое слово «ухаживать»?» «Да ты только надежду мне подари, Ирочка!» Зашептал Фокин и двинулся к целой расставив руки. Как будто собрался бреднем рыбу ловить. «Да я ж тебе, чего хочешь, достану, и цветами засыплю, духами залью с ног до головы, «Ты только надежду дай, только подмигни мне вечерком, а я уж...» «Ох, Кондрат!» — расхохоталась медсестра, провожая взглядом фигуру Аминат за забором госпиталя. «Что же ты со мной делаешь? Такие обещания голову кружат. Ведрами, говоришь, духи на меня лить будешь? Хоть стаканами, а хоть и ведрами. Да мне для тебя ничего не жалко? Ну ты иди, Кондраша, иди!» Ирина стала серьезной. «Ведро пока подбери. Ты же не будешь поливать меня из того же ведра, которым бензин наливаешь в свою машину? Ты уж мне почище подбери емкость». Вернувшись к двери, Половцева на несколько секунд остановилась на ступенях и снова повернулась в сторону улицы. Ей показалось, что к подошел мужчина, но их тут же закрыл остановившийся у тротуара грузовик. Точно сказать, был мужчина или нет, Ирина не могла. Проворчев, нелестная в адрес шофера, она вернулась в здание госпиталя. Бутурин очень торопился вернуться. Нужно было многое обсудить с Шелестовым. И каково же было его удивление, когда он увидел на столе в комнате записку Шелистова. Ушел? Втроем с парнем и девушкой? Проверить маршрут, которым в 1942 году взорвали снежную шапку над немецкими позициями? Значит, вернется Шелистов только завтра. «Так он планирует», — отложив записку, подумал Буторин. «Зачем проверять?» «Эта девушка, как он пишет, поднималась два года назад здесь, в горы над перевалом Бичо. Надо подробнее узнать о том, с кем он пошел, как снарядился». И Буторин выскочил на улицу, вскочил в свою полуторку и погнал ее к комендатуре. В помещении комендатуры, кроме дежурного подразделения, находился только помощник коменданта. Усатый сержант солидного возраста. Узнав, что комендант будет тоже только завтра, Бутурин чертыхнулся. Но неожиданно сержант в ответ на его расспросы заявил, что как раз он и привозил к подполковнику Шелестову бойца, которого тот взял в горы. «Бойца? Какого бойца? Что это за боец? Он что, единственный тут у вас альпинист?» «Так в том-то и дело, товарищ майор», — заявил помощник дежурного. Это же тот самый боец, что в сорок втором году взрывал скалу над перевалом. И врач эта из госпиталя с ними пошла. Они там и взрывали. Они же фактически вдвоем остались в живых. Был вроде еще один боец, но он сильно поранен и вернулся. «Молодой боец и девушка!» «Восхитительно!» — разозлился Буторин. «Лучшей команду он себе собрать не мог». Но ну, насчет красноармейца Рубина, вы зря так, товарищ майор!» Расправив усы, солидно и даже с какой-то гордостью проговорил сержант. «Он у нас в героях ходит. Думаю, что и в сорок втором не подкачал, да и на днях он тут отличился. Герой, как есть герой. Женщину он пожилу и ребятишек из пожара спас. Парень бесстрашный, хладнокровный. И воюет не первый год, не смотрите, что молодо выглядит». А уж про воин-врача Артемову я и говорить не буду. Она спортсменка, до войны была. Альпинист. Я у нее сам значок видел. Ладно, у тебя тут сплошные герои. Это хорошо. Угрюмо кивнул Буторин. А горное снаряжение откуда взялось? Так из горноспасательной службы. Они как тогда оставили, значит, когда эвакуацию готовили, так все у нас под замком и лежит. Немецкое, трофейное кое-что есть. Веревки, ледорубы, ботинки горные с шипами, железки всякие, которые они в скалу молотками забивают, чтобы веревку крепить. Много чего тут лежит, пылица. Бутурин настоял, чтобы сержант показал этот склад. Однако оказалось, что снаряжение находилось не в здании комендатуры, а в спортзале полуразрушенной школы. Забрав с собой выделенного сопровождающего, Бутурин поспешил к школе, находящейся в квартале от комендатуры. Деревянное здание на крепком каменном фундаменте разрушило взрывом бомбы или снаряда. Почему старая древесина стены крыши не загорелась, непонятно. Сейчас половина школы съехала набок, упершись разбитой крышей в землю. Вторая часть, представлявшая собой длинный деревянный барак с окнами по всей длине, устояла. Сопровождающий деловито ковырял ключом в массивном амбарном замке, а Буторин прошел вдоль окон, пытаясь заглянуть внутрь. Пыльные стекла мешали разглядеть, что там внутри. И когда солдат, наконец, открыл замок, Буторин поспешил внутрь. Действительно, в углу спортзала навалом лежали скрутки альпинистских веревок, связки клиньев, несколько ледорубов, пара десятков ботинок, связанных попарно шнурками. Здесь были и немецкие ботинки с набитыми по периметру подошвы и каблука металлическими вставками. Были и отечественные с креплением когтей ремнями. «Вот, товарищ майор, здесь ваши товарищи и экипировались», — прокомментировал солдат. «А вообще, как все сложили после освобождения долины Баксана, так и лежит». «Так и лежит?» — переспросил Буторин. «А ну-ка, подожди немного». Оперативник подошел к груди снаряжения, брошенного кое-как на полу спортзала, и присел на корточки. Отчетливо были видны более светлые места там, где веревки и ботинки были сдвинуты с места. За пару лет на полу скопился толстый слой пыли, как и на самом снаряжении. Хорошо были видны места, где снаряжение трогали, сдвигали с места, поднимали и перекладывали. «Ничего удивительного, если Шелестов со своей маленькой группой выбирали себе здесь снаряжение. Осмотр этой груды ничего не даст», — понял Буторин. «Тут нужно искать другие следы». «Да, вот здесь кто-то садился на пол и, видимо, примерял ботинки. Старый деревянный пол со свежими царапинами от когтей». «Какие ботинки взяла с собой группа подполковника?» — спросил Буторин. «Я не знаю точно». Пожал солдат плечами. Они что-то выбирали, потом сложили все в рюкзаки и вышли. Стали бы примерять альпинисты немецкие горные ботинки. Буторин задумался. Да, они хороши для хождения по горам, по склонам, так сказать, для повседневной носки в определенной местности. Но для восхождения даже немецкие альпинисты использовали съемные когти на ботинках. Но кто-то немецкие ботинки здесь примерял. И не так давно, судя по свежим царапинам на полу. Поднявшись, Буторин подошел к стене, возле которой лежало снаряжение, и стал осматривать стену. Пол возле нее. Дойдя до угла, пошел вдоль второй стены. Есть! Подозвав к себе солдата, оперативник велел ему посветить спичками, а сам встал на колени и, склонившись к самому полу, стал что-то скоблить пирочинным ножом. Выпрямившись, он протянул солдату ладонь, на которой можно было разглядеть частички зеленой и заметно увядшей травы. Но явно не прошлогодней. И земля, еще не окаменевшая в сухом помещении, не превратилась в пыль. «Понимаешь, что это означает?» — спросил Буторин. «Никак нет, товарищ майор». На всякий случай солдат вытянулся с виноватым видом. «Это означает браток» что здесь кто-то вошел с улицы и на подошву ботинок или сапог занес сюда землю и остатки травы. Зеленой травы. И это было не более недели назад. «Так ваши же товарищи!» — начал было мямлить боец, но Буторин не стал его слушать. Оперативник начал простукивать полы и стены рукояткой ножа, давить руками, а потом велел принести ему один ледоруб. Он приказал солдату постучать по его команде в указанном месте по стене и вышел на улицу. Под ногами мусор, различный хлам, который остается на разрушенной войной улице, мелкие камни. Найти здесь следы людей, которые могли ходить вокруг здания школы, невозможно. Значит, надо найти то место, через которое незнакомцы попали в школу. Найдя примерно то место, где за стеной ждал его сигнала солдат, Бутурин постучал в стену. В ответ послышался стук изнутри. Он приложил ухо и снова стукнул. Снова ответный стук, но теперь понятно, что он раздавался правее и ниже. Еще стук, и снова стук в ответ изнутри. «Ну вот и нашел!» — с удовлетворением подумал Буторин, вставая на колени. Потемневшая древесина сохранила более светлый след от какого-то инструмента, которым поддевали доску. Да, подгнили гвозди. Здесь еле держится ржавая шляпка, а здесь шляпки совсем нет. Здесь подцепили доску. Вон след остался от инструмента. Бутурин попробовал сам острием ледоруба подцепить доску и потянуть. Доска шевельнулась и поддалась. Через несколько минут работы он услышал через образовавшееся отверстие голос солдата. — Ух ты! Это что ж такое? — Это браток Лас. Тайный лаз для тех, кто пользовался вашим складом и взял себе немного снаряжения. Осмотрев еще раз груду снаряжения внутри и поговорив с бойцом, Буторин пришел к выводу, что здесь, кроме Шелестова, тайно экипировалась небольшая группа. Человека четыре или пять. Очень сомнительно, что кто-то повторит попытку снова забраться в этот спортзал. Вторично рисковать не будут, но один раз кто-то рискнул. И сейчас неподалеку отсюда над перевалом Бичо находится Шелестов, а с ним молодой боец и девушка-альпинист. Значит, надо собирать группу, которая в состоянии вести стрелковый бой в горах, выяснять прошлый маршрут группы лейтенанта Николаева в втором году и двигаться навстречу Шелестову, на случай, если ему понадобится помощь. А она явно может понадобиться Но здесь и начались сложности. Альпинистов, способных вести бой в горах, найти не удалось. Даже просто опытных скалолазов не удалось найти. Идти на помощь не с кем. В запасе только старик Матвеев, обозленный на НКВД. Да еще подследственный Нур Азроков, о котором говорил Коган. Азрокова выпускать нельзя, потому что его подозревают в том числе и в связи с немецкой агентурой. А если он скроется, а он скорее всего намерен скрыться то ниточка оборвется». Вернувшись в комендатуру, Буторин первым делом поставил в известность помощника дежурного, что их альпинистский склад скрывался неизвестными, и оттуда произошло хищение. Конечно, он понимал, что комендатура не несла ответственности за снаряжение, не принимала и не могла принять это снаряжение на баланс. Просто комендант разрешил сложить его в городе и имел в виду, если оно кому-то понадобится но и посылал патрульных проверять сохранность запоров. Произошедшее скорее касалось местной милиции и с учетом оперативной информации местного отделения НКВД. «Товарищ майор, разрешите обратиться», — выпалил подбежавший телефонист и тут же, не дожидаясь ответа и почти без паузы, продолжил. «Нам сообщили из поселкового совета. В горах над перевалом Бичо слышна стрельба. Очередями!» «Где?» Буторин схватил телефониста за плечо и подтолкнул в сторону дежурной части, где на стене висела большая карта района. «В каком месте? Откуда звонили?» «Вот отсюда!» — ткнул пальцем в карту связист. «Из этой части долины. Видите, где пик прохладный? Это начало перевала. Значит, стреляли где-то прямо над перевалом. А, черт! И под рукой никого нет. Ладно...» «Пусть ваш боец ждет меня на том складе в разрушенной школе, где хранится снаряжение. Я скоро вернусь. И позвоните в этот поселковый совет, пусть сразу докладывает обо всем, что слышно и видно». Старый альпинист стоял возле дома и, приложив руку козырьком к глазам, смотрел на приближающуюся машину. Старик, несомненно, понимал, что водитель гонит полуторку на пределе. «Значит, что-то случилось». Бутурин хорошо видел Матвеева и боялся, что тот сейчас повернется и уйдет в дом. Это будет означать, что договориться не удастся, что старый альпинист уже принял решение. Но Матвеев стоял и ждал, глядя из-под руки на приближающуюся машину. И когда Бутурин остановил машину, подняв клубы пыли и выскочил из кабины, старик только коротко спросил. «Ну? Стрельба в горах над перевалом. Из автоматов стреляют. — А там мой товарищ, и с ним только молодой неопытный солдат и девушка. — Что ж он с детем и бабой-то пошел? — буркнул Матвеев, переведя взгляд с оперативника на горы. — Так выхода же не было. Я вам рассказывал. Диверсанты могут опередить нас. Вот и пошел. И я пошел бы. Один даже пошел, но из меня альпинист пока плоховат. Хотя и подготовка есть, и навыки кое-какие. — И откуда же там диверсанты взялись? Как прошли-то? Уже другим тоном спросил Матвеев. «Если с нижней части перевала они поднялись и восточнее, пастушььим перевалом прошли, то, может быть...» «А там можно пройти?» «Сейчас не знаю. Раньше можно было. Ходили с пастушьего на прохладный. Только там оползень был большой в сороковом, но, видать, тропу не задело. Проводник у них есть, из местных. Федор Иванович, я один не поднимусь. Но выхода иного у меня нет». «Ладно. Что ты меня как девку уговариваешь? У тебя есть какое-нибудь снаряжение? У меня мало чего осталось. На двоих не наберу». «Есть, Федор Иванович», — сдерживая улыбку, ответил Буторин. «В комендатуре целый склад нашелся. Мы сейчас с тобой мое хозяйство загрузим, а потом подскочим к одному дому в Есенге. Видел я его на базаре несколько дней назад. Вроде здесь он. Кого видели?» Насторожился Буторин. «Гулеза Мирзаканова. Ходил я с ним в группе два раза до войны. Толковый, опытный, хладнокровный. В армию его не призвали, у него пальцев на левой ноге нет. Отморозил перед самой войной. Ампутировали. Так как же он? А ему не марш-броски по пересеченной местности бегать с полной выкладкой? По скале можно и без пальцев подниматься. Лишь бы они на руках были, а на плечах голова. Только вот что майор». Я с ним сам буду говорить, а ты не вмешивайся. Он или согласится, или нет, ты ничем не сможешь помочь в разговоре. Они шли уже третий час. Солнце поднялось и палило прямо в затылок. Тени были короткими, и искристый снег слепил глаза даже через темные противосолнечные очки. Теперь уже утверждение Матвеева, что Мирзаканов имеет удивительное чутье на трещины, не казалось сказочным. Молчаливый и неулыбчивый гулес шел в связке первым. Бутурин смотрел на его сухую спину, на то, как он странно, но уверенно ставит на снег искалеченную ногу. Матвеев говорил с альпинистом сам, и через полчаса тот вышел со своим полным снаряжением, готовый к восхождению. На короткий вопрос «Куда?» Бутурин ответил рассказом, что в горах могут быть диверсанты или уже заложена взрывчатка для направленного взрыва, который может вызвать сильный обвал — и сделает непригодным для прохода перевал Бичо. И сейчас группа, ушедшая пару дней назад, явно вступила с кем-то в перестрелку неподалеку от вершины Прохладная. Тогда Гулес молча ушел в дом и вернулся с охотничьим карабином. И вот снова Мирзаканов остановился, подняв руку и покачав ею из стороны в сторону. И снова Буторин и замыкающий Матвеев воткнули поглубже в снег ледорубы, закрепили страховочные веревки и стали ждать. Мерзаканов, постояв, сделал несколько шагов, пробуя снег ледорубом. Потом пошел правее и снова вернулся. Посмотрев из-под руки вправо и влево, он, наконец, сдвинулся вперед. Веревка разматывалась. Матвеев придерживал моток, Буторин помогал ему, чтобы в нужный момент схватить ее. Гулес мог рухнуть в трещину, скрытую под снегом, в любой момент. И тогда двое других должны были удержать его, вытащить наверх. Но и в этот раз обошлось. Снова Гулес точно определил, что по снежной корке можно пройти, что она выдержит человека. В прошлый раз они ушли метров на 200 вправо, чтобы преодолеть трещину. Все. Мирзаканов на другой стороне закрепился, и теперь идти очередь Буторина. И он шел так, как его учили, ставил ноги так, как ему показывали. И снова все обошлось. Теперь оперативник понимал, почему Матвеев так уверенно пошел с этим человеком, почему он ему так верит. Тут важны опыт и особый талант, чутье. Бездумная храбрость, лихачество и позерство в горах обычно стоят человеку жизни. Но больше всего Буторина беспокоило то, что они не слышат выстрелов. Да и точно ли это была стрельба, которую слышали местные жители? Что с Максимом? Что с его спутниками? Столько времени прошло, и еще пройдет несколько часов. Ведь предстоит подняться по не очень сложной для прохода скале с хорошим уклоном, потом, пройдя карнизом, выйти на снежник, а по нему уже к южной скале. «Вот там уже все серьезнее, скала отвесная, там почти нет трещин и мало других неровностей, которые помогают подниматься, за которые можно ухватиться, удобно поставить ногу». Работали молча, напряженно. Стук молотков, резкий окрик «камень», скрип веревки, снова стук молотков, снова забит крюк, и снова связка ползет вверх по стылой скале. Когда уставал Буторин или Матвеев, они просто висели, опершись ногой на какой-нибудь выступ, и отдыхали. Мирзаканов, казалось, не уставал никогда. И вот снежник, который тянулся до самой южной скалы под вершиной прохладная, Шли, твердо ставя ногу, чтобы когти впивались в снег, чтобы не поскользнуться, не поехать назад по снежному насту. Уклон был хоть и небольшой, но все же была опасность слететь вниз. В таком случае рекомендовалось лечь на ледоруб. Этому приему Буторина тоже заранее тренировали. Южная скала приближалась, угрожающе вздымаясь над головой. Гулез вдруг остановился и указал рукой вперед. Что он там смог разглядеть, когда глаза так слепил снег, было непонятно. Буторин стал смотреть в указанном направлении и, наконец, увидел черные пятна на белом снегу. Что это? камни, выпиравшие из-под снега, тела людей, лежавшие неподвижно под отвесной скалой. И, несмотря на то, что хотелось сломя голову броситься вперед, все трое замерли, положив руки на оружие, рассматривая местность, скалу, ее верхнюю кромку. Через полчаса все было ясно. Пять трупов. Четверо одеты, как немецкие горные егеря, Только шерстяные носки, видневшиеся из горных ботинок, вязаные шерстяные шапочки, меховые рукавицы были местные. Пятый, лежавший с автоматом в окоченевших руках у самой скалы, был экипирован как советский альпинист. Неподалеку виднелась веревка, упавшая, как понял, Буторин со скалы. И среди множества стрелянных гильз он увидел рюкзак, выгоревший местами с дырками, расползающиеся от старости по швам, Бутурин присел рядом и, развязав тесемки, распахнул его. «Ничего себе!» — присвистнул рядом Матвеев. «Теперь бы понять, кто, с кем и зачем тут воевал. Этот парень защищал рюкзак, чтобы его поднять наверх? Или он его спустил? Геройский парень, что и говорить. А ты что, майор, думаешь?» «А что ты думаешь, Гулес?» Вместо ответа спросил Бутурин Мирзаканова. «А что мне думать?» — медленно произнес альпинист, озираясь по сторонам и посматривая на отвесную скалу, как будто оценивая ее. «Это вы тут органы. Вы же из НКВД. Вы думаете, а меня просили вам помочь, провести вас по маршруту. Вот я и веду». Бутурин взял из рук убитого автомат, отодвинул затвор и понюхал. Потом поднял одну из гильз и тоже задумчиво поднес к носу. Что-то наш проводник разговорился, думал оперативник. Всю дорогу, да и раньше было слова не вытянешь. Каждую фразу, будто скупой, одалживал, а тут такая тирада. А ведь нервничает Мерзаканов, откровенно нервничает. Боится? Трусливый альпинист это все равно, что горячий лед или леденящая жара. Глупое словосочетание. Ни скалы он боится, ни восхождения, а чего-то другого. Только этого мне еще не хватало. Сомневаться в том, кто мою веревку над пропастью держит. Надеюсь, Матвеев его хорошо знает. Ну, раз все высказались, поднимаясь и отряхивая руки, произнес Буторин. Тогда принимать решение остается мне. Этот парень наверняка один из тех, кто ушел в горы с Шелестовым. И стрельба тут была с врагами. Вот эти четверо враги и есть. Динамит немецкий. И кто его принес, я думаю, объяснять не надо. Давайте камнями завалим рюкзак, чтобы в глаза не бросался, и будем решать, куда двигаться дальше, где искать моих товарищей, в какую сторону они пошли и почему. «Они там!» — указал рукой вверх на скалу Гулес. «Почему ты так решил?» — удивился Буторин. «Парень прав!» Неожиданно поддержал Мирзаканова старик. «Видишь, веревка соскользнула. Ее выпустил кто-то наверху, тот, кто собирался следом спускаться. А эти пришли со стороны пастушьего перевала. Нечего гадать, подниматься надо, а то скоро стемнеет». Солнце уже клонилось к закату, когда Буторин со своими товарищами наконец поднялся на южную отвесную скалу. Оперативник поднимался последним. И когда он на трясущихся от усталости ногах встал на краю скалы и начал отвязывать непослушными пальцами страховку, то понял, куда смотрят оба его товарища. Девушка лежала у большого камня метрах в двадцати от обрыва, и на ее голове запеклась кровь. Хорошо было видно пулевое отверстие в черепе над правым глазом. Говорить здесь было нечего, и объяснять тоже. Видимо, это второй человек из группы Шелестова, с которым он позавчера вышел в горы. Матвеев и второй альпинист держали на готове оружие и тревожно озирались по сторонам. Стрельба была позавчера. Значит, те, кто стрелял в альпинистов, уже далеко. Но все же опасаться стоило. Бутурин осмотрел тело, но других повреждений не нашел. Он отметил только, что одно входное отверстие было на голове убитой, а выходного нет». Пуля явно автоматная или пистолетная, но стреляли с далекого расстояния. Иначе бы пуля снесла девушке половину черепа. Вернувшись к краю пропасти, Бутурин нашел следы крови. Постепенно картина боя восстанавливалась. И, судя по всему, после этого боя Шелестов был еще жив. Врагам не для чего было переносить тело убитое от края пропасти на 20 метров камням. Это мог сделать только Шелестов. «Надо искать твоего товарища майор в той стороне», указал Матвеев рукой в сторону перевала пастушей. Он мог знать, что когда-то туда можно было пройти, и решил там спуститься. Но это при условии, что у него есть веревка, крючья. Он ничего с собой не взял, покачал головой горец. «Два ледоруба здесь, третий внизу. Он ушел без снаряжения. Значит, вверх он не пошел». Он пошел туда, в сторону Пастушьего перевала. Все молча согласились, и группа двинулась вдоль обрыва на север. Шли осторожно, опасаясь осыпей. Опасаться приходилось не только природных явлений. Четыре свежих трупа внизу говорили о том, что у немцев есть интерес в этих горах, и та группа могла быть не единственной. Снова Мирзаканов шел первым, но теперь винтовка висела на ремне у него на шее. Не прошло и полчаса, как Гулес вдруг остановился и присел на одно колено, что-то рассматривая на земле. Первым к нему подошел Буторин и присел рядом. «Что ты нашел?» — спросил оперативник. Горец молча указал пальцем на небольшой камень. Буторин смотрел на него, не понимая, но потом до него дошло. Камень почти округлой формы лежал на боку. И одна половина была светлая, другая, которая по всему недавно находилась внизу, темная. Этот камень недавно, всего час назад, не больше, чья-то нога выдернула из привычного места, где он лежал годами. Под ним было влажно, и его нижняя часть не успела высохнуть на солнце. Буторин внимательно посмотрел на камни впереди. Да, здесь было где спрятаться. Хорошее место для засады. Но нападение не произошло. Если бы была засада, то их троих уже расстреляли бы из-за камней, как в тире. Буторин предложил отвязать страховочную веревку, которая связывала их троих. Матвеева он оставил с автоматом за камнями. В случае нападения он мог хоть как-то прикрыть товарищей. Хотя бы отвлечь на себя внимание. А Мерзаканов и Буторин пошли вперед выдерживая между собой дистанцию в несколько метров и держа оружие наготове. «Стой! Стрелять буду!» Неожиданно раздался хриплый голос. Горец мгновенно опустился за камень, но Бутурин сделать этого не успел. Отчасти из-за того, что стрелять ему сейчас не хотелось. Это было вредно для операции. Человек, отдавший команду «Стой!» стрелять не стал, значит, всегда можно договориться. Так подсказывала интуиция. «Стою!» — громко крикнул оперативник, пытаясь понять, где спрятался его собеседник. «Кто вы такой?» «Выходите. Мы не станем стрелять!» «Скажи это своим товарищам, а то у них могут нервы не выдержать!» — отозвался голос. «Виктор, это я! Шелестов!» «Не стрелять! Это свои!» — закричал Бутурин и бросился вперед. «Максим! Максим!» Шелестова он увидел метрах в тридцати за камнями, которые лежали полукругом, образовывая небольшую нишу, укрывавшую от ветра. Шелестов лежал в этой нише, замерзшей до дрожи, кутаясь в утепленные горные куртки, которые он снял с четырех немцев, убитых здесь два года назад. Видать, Максим задремал и не сразу заметил, что к нему приближаются люди, и не узнал Буторина. Но потом Виктор понял, что у Шелестова не было при себе противосолнечных очков. Яркое горное солнце слепило глаза. Хорошо еще, что сейчас не было сплошного снежного покрова, а то Максим мог бы от солнца заработать и снежную слепоту. Матвеев и Мирзаканов подошли и уселись рядом с Шелестовым. Старый альпинист полез в рюкзак и достал оттуда небольшую дюралевую фляжку. — хлебни! — предложил он, отвинчивая пробку. «Тебе бы чаю горячего сейчас, но приготовить чай тут негде. А это согреет кровушку, прогонит по конечностям. Эк, тебя колоть-то!» «Водка!» Ширистов слабо улыбнулся, поднеся горлышко фляжки к носу. У убитого немца тоже фляжка со шнапсом была. За два года спиртное выдохлось, не рискнул пить. Пока Шелистов приходил в себя и ел холодное мясо, он успел рассказать о том, что произошло. Постепенно водка и пища согрели организм. Лучше всего согрела бы тарелка хороших наваристых мясных щей или просто горячего супа. Но в данной ситуации выбирать было особенно не из чего. Любая пища согревает. А в данном случае человеку, который мерз и не ел сутки, необходимо подкрепиться. «Значит, этот рюкзак, что вы спустили вниз с Рубиным, принадлежал этим немцам?» — спросил Буторин. «Да, парень был молодец», — кивнул Шелестов. «Он даже сообразил, прикинул место, где они должны были взрывать и устраивать обвал на перевале. Метрах в ста от южной скалы, где мы поднимались, есть удобное место. Думаю, там они и хотели устроить эту диверсию». «Нет, там скала, которую таким количеством не возьмешь». Много шума и мелких камней. Неожиданно заговорил Мирзаканов. «Ты уверен?» Бутурин удивленно посмотрел на горца. «Да, взрывать надо было раньше. Туда с полкилометра в сторону Пастушьева. Там место удобнее. Там большой обвал получится, если взорвать». «Да ладно тебе, парень», — усмехнулся Шелестов. «Что ты говоришь? Зачем им идти сюда, если они в километре раньше могли все взорвать?» «Ладно, ребята, спасибо, что пришли на помощь. А теперь надо Людмилу спускать. Их с Рубином надо вниз, в долину, похоронить с почестями. А здесь, под этой грудой камней, лежат еще двое из группы Николаева. Звезду бы на этом монументе поставить, как память. Но это мы потом сделаем, когда задачу выполним». Мерзаканов никак не отреагировал на слова Шелистова о том, куда именно шла немецкая группа, погибшая два года назад. Он слушал, как Буторин и Шелистов обсуждали, что сил на спуск других тел сейчас нет. Но нужно подняться снова к подножию Южной скалы и сфотографировать убитых. Надо их попытаться опознать, изучить тела. Дальше все работали молча. К вечеру группа спустилась со стены и перенесла тела Артемовой и Рубина к спуску. До темноты их удалось спустить на ледник, а потом распаковали тюки, оставленные здесь заранее. Поставили палатку, достали спальные мешки, на примусе приготовили горячую еду. Шелестов засыпал в спальном мешке, окончательно согревшийся и расслабившийся, но это были только внешние ощущения, телесные. А внутри его точил червячок вины. Погибли и Людмила, и Валера Рубин. Можно было как-то иначе поступить, спланировать все, чтобы избежать гибели своих помощников. Диверсанты, напавшие на них, появились снизу. И есть основания полагать, что они шли за взрывчаткой, которая осталась наверху. Откуда немцы узнали, что взрывчатка осталась там, где погибла группа? Кто-то рассказал? Кто-то из пособников? Или случайно просочилась информация? Неосторожно, кто-то упомянул, а пособник услышал. Почему немцы в 1942 году прошли мимо удобного места для взрыва и дошли прямо до южной скалы? У них была неверная информация или какая-то другая причина?»